Ну и тогда, и 20 лет спустя, источники финансирования этой организации оставались не слишком прозрачными. Ученики вносили помесячную плату, но кроме этого фонд существовал за счет весьма темной системы квот, которые выплачивали ему филиалы, раскиданные по всему миру. Деньги поступали также и от каких-то частных лиц. Большинство из них сохраняло анонимность. За очень редким исключением, главным принципом расположения экспонатов в музее фонда Адиманты оставалась случайность. Довольно большой и длинный зал очертаниями повторял библиотеку. Чтобы осмотреть гравюры и картины, развешанные по стенам, следовало соблюдать осторожность и стараться не натолкнуться на треножники, служившие подставками для деревянных и керамических скульптур. Шаги Эстебана гулко разносились по залу, и он ощутил некую робость, впрочем, не лишенную приятности, осознавая себя единственным посетителем музея. С самого детства, Его порой навещала мысль о том, что по ночам музеи, закрытые для публики, превращаются в тайное место встречи персонажей, которые пользуются безлюдьем, чтобы сойти с картин, выпрыгнуть из рам и пройтись по залам, из-под тяжка стащить какой-нибудь фрукт с натюрморта или принять участие в битвах, изображенных на батальных полотнах. У экспонатов коллекции «Адеманты» было нечто общее. Все они прямо или косвенно были связаны с древними легендами или суевериями, с кошмарными сновидениями, после которых люди просыпаются на рассвете с пересохшим ртом, с призраками, о которых шепчутся ночами вокруг костра, связаны с существами из подземного мира, которые пугали человека еще в ту пору, когда он обитал в пещере. Теперь эти персонажи поглядывали на Эстебана с картин и с пьедесталов. Трагический образ высшего существа, превратившегося в чудовище, повторялся повсюду и в разных видах. Персидская таракотовая статуэтка с собачьей головой и орлиными крыльями. На нескольких гравюрах толпа безумевших уродов, которые осаждают святого Антония, на полотнах, которые время затянуло густым коричневым туманом, змеи, грызущие землю под мечом святого Михаила или какого-то другого архангела. Но ни один дьявол был героем музея. Здесь присутствовали и свидетельства апостольского служения дьяволу на земле, а также древние пыточные инструменты, с помощью которых его поклонников принуждали к раскаянию, щипцы и клещи, с помощью которых вырывали признание у ведьм. И только в самом конце прямоугольного прохода, рядом с гравюрой, иллюстрирующей потерянный рай Мельтона, Эстебан увидел то, что искал — последнего ангела, четвертого члена команды, абсолютно такого же, как прочие. Ангел стоял, купаясь в свете яркой лампы. Еще один экспонат — обычная статуя, извлеченная из бурного прошлого, наполненного смертями и жертвоприношениями, где изваяние играло первостепенную роль. У левой ноги ангела за стол лев, на пьедестале были выбиты ряды значков. Их-то Эстебан и жаждал увидеть, и теперь прилежно переписал свою тетрадь. «Много лет назад, — заговорила синьорита Остман, и голос ее шел, словно бы, из живота, — жил в Париже один венгерский маг и волшебник, который предлагал довольно еретическое трактование Ветхого Завета.